«А разве такие бывают?» «Конечно. Но они до прилавка не доходят. Только своим. Представляешь, суки, что делают!» «Ну и как она?» «По вкусу похожа на маленькую, но мясистая. Да нет, кассирша!» а -а -а, Как помпа! Без всяких яких!» За разговорами они уже откупоривали третью бутылку крымского хереса, когда в двенадцатом часу ночи позвонил Синякин и взволнованно спросил. «Мишка, ты на доганку хочешь?» «Куда?» — не понял свирельников, полагавший, что школьный товарищ объявился для того, чтобы пригласить его на долгожданный сейшн. «В театр!» «Сейчас?» «Да не сейчас! Ночки спектакля не бывает. Вообще?» «Вообще, конечно!» — с готовностью подтвердил он, ибо в те годы попасть в театр на Таганке было очень трудно, а на мастера и Маргариту просто невозможно. «Тогда срочно приезжай!» — сквозь телефонный треск призвал Петька. «Куда?» К театру! Какой же ты тупой! Скорей! А то они скоро вернутся!» «Кто вернется? Приезжай, узнаешь! И если сможешь, возьми кого-нибудь поздоровее!» Свирельников позвал с собой Веселкина. И тот согласился за компанию, хотя снисходительно сообщил, что кассирша его уже водила на антимиры, так как у нее постоянно отоваривается завлит этого театра. Соратники мгновенно оделись и бросились из дому. В те годы после 11 вечера Улицы пустели, даже вымирали. Погасшие витрины, запоздалые автобусы, редкие прохожие и случайные салатного цвета такси, которые почему-то никогда не останавливались, несмотря на горевший зелёный огонек. все таки социализм – дневной общественный строй, в отличие от капитализма – строй ночного. В метро почти никого уже не было. Уборщицы широкими щетками, похожими на телевизионные антенны, мили мозаичные полы. Суровые перронные надсмотрщицы в красных фуражках, после того, как раздавалось заунывное объявление «Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны», с удовольствием вытаскивали наружу покорных с просонья пьяниц. За пятнадцать минут друзья доехали с Бауманской до Таганки и, долго затыхаясь, бежали вверх по бесконечному, наверное, самому длинному в Москве эскалатору. Выскочив на улицу, Сверельников сразу увидел возле темного входа в театр Петьку и двух незнакомых девушек а рядом с ними парни в одинаковых стеганных куртках-пуховиках идут их в сапогах-луноходах. Один из стёганых, тот, что поздоровей, угрожающе наступал на Синякина, а второй, помельче, приседая, заходил со спины. Самый дешевый и подлый прием дворовой драки. «Петька!» — крикнул свирельников как можно громче и босовитие. Стеганы оглянулись, Заметили приближающуюся подмогу и поспешно, но организованно отступили за угол, туда, где садовое кольцо ныряет в тоннель и высится теперь новое краснокирпичное здание театра, похожее на современный крематорий. Подошли и стали знакомиться. Девушка по имени Нина была в длинной нескладной афганской дубленке с потлатым воротником из ламы и вытершейся пыжиковой ушанке, что по нынешним временам соответствовало бы недорогой норковой шубке. Другая, назвавшаяся Тони, выглядела гораздо скромнее. В сером пальто с каракулевым воротником и черной вязаной шапочке. От мороза лица девушек раскраснелись и сделались почти неотличимы друг от друга. Кого из них как зовут, Свирельников, конечно, тут же забыл. Да и не пытался запомнить. Никакого особенного впечатления с первого взгляда подружки на него не произвели. Разве только одна из них, не то Нина, не то Тони, была похожа на давнюю школьную любовь, Надю Изгубину. Узнав, что на помощь к ним прибыли военные курсанты, девушки повеселели. «А приемом рукопашного боя вас учат?» спросила та, что напоминала Надю Изгубину и впоследствии оказалась Тоней. При этом она посмотрела на Сверельникова с ироническим интересом. «Без всяких яких», успокоил Веселкин, закрылся левой и нанес правый короткий удар невидимому противнику. «Хорошо», кивнула девушка, не похожая на Надю из Губиной, впоследствии оказавшаяся Ниной. Они обязательно вернутся. Кто они? А ты еще не понял? нервно засмеялся Синякин. Нет, а что такое? И тут, перебивая друг друга, подруги рассказали о том, что с ними произошло. Нина и Тоня, студентки филфака, чтобы попасть на мастеры Маргариту, уже несколько раз записывались в тетрадки. Их вели какие-то люди под дверями Таганки. Потом ходили в течение месяца на переклички. Но каждый раз, когда наступал долгожданный день продажи, билеты в кассе заканчивались примерно на 30-м номере, а подружки оказывались, в лучшем случае, в начале пятого десятка. Наконец, кто-то объяснил этим наивным дурочкам, что в театр им не попасть никогда, потому что тут работает мафия. Организованные ребята, руководимые каким-то загадочным Млечниковым, держат список, выкупают билеты по госцене, а потом перепродают. На мастера, например, в десятеро дороже. 25 рублей, сообщил Петька, уже погруженный в ситуацию. Четвертак! ахнул Веселкин. Не слабо. И действительно, в любое время суток в морозы, в дождь у кассы всегда дежурили два-три крепких парня, и каждому интересующимся репертуаром вежливо советовали записаться к ним в тетрадку, а потом не пропускать ни одной переклички. Надо заметить, доверчиво хватало.